Вскоре появился Боб с дымящимся кувшином в руках, и это положило конец разговору. Но хотя от кувшина исходил восхитительный аромат, его содержимое еще не получило той окончательной отделки, которая у шести веселых грузчиков весьма удачно завершалась приготовлением хереса при такой оказии. В левой руке Боб нес нечто вроде жестяной модели сахарной головы, куда он и вылил содержимое кувшина, после чего воткнул модель острым концом глубоко в горящие уголья и оставил ее там на несколько секунд, пока бегал за тремя сверкающими частотой стаканами. Потом, наклонившись над огнем, он следил за облачками пара, полной сознания трудности задачи. И, наконец, в надлежащий момент схватил сосуд и осторожно взболтал жидкость так, что послышалось легкое шипение. После чего он перелил содержимое обратно в кувшин Затем подержал стаканы над паром Налил их доверху И с чистой совестью стал ожидать похвалы своих ближних Боб, ты молодец! Да, одобряю, одобряю Я вижу, ты малый не промах Предлагаю тост За торговлю и известью Ура! Спасибо, господа! «С вашего разрешения я пойду передам ваши похвалы хозяйке!» «Ступай! Ступай!» Сказать по секрету после ухода Боба Глидери, поддерживать фикцию насчет извести не было ни малейшей нужды. Но инспектору эта версия казалась необыкновенно удачной и наделенной такими таинственными достоинствами, что ни один из его клиентов не решился с ним спорить. Тут с улицы послышались два стука в окно. Инспектор, наскоро подкрепившись вторым стаканом Хереса, вышел из комнаты неспешными шагами и с равнодушным лицом. Так обычно выходит поглядеть, какая на дворе погода или полюбоваться на звезды небесные. «Что-то становится страшно, Мортимер. Мне это не по душе». «Мне тоже, Юджин». Может, уйти? Раз мы уже здесь, давай останемся. Тебе нужно видеть, чем кончится, а я тебя не оставлю. Кроме того, эта одинокая, темноволосая девушка не выходит у меня из головы. Да? В тот раз мы ее видели лишь мельком, но она так и стоит у меня в глазах. Я все вижу ее перед огнем. Чувствуешь ли ты себя вором и предателем вместе при мысли об этой девушке? Пожалуй, чувствую. А ты? Очень даже.